«Это из-за — думала Флер. «Или из-за профона?» «Матери?» — она сказала. «Что случилось с папой?» Мать в ответ пожала плечами. «У отца?» — она спросила. «Что случилось с мамой?» «Что случилось?» «А что с ней может случиться?» — ответил Сомс. И вонзил в нее острый взгляд. «Кстати, уронила флер месье Трофон, отправляется в маленькое плавание на своей яхте к островам океании». Сомс рассматривал лозу, на которой не росло ни единой виноградинки. «Неудачный виноград», — сказал он. «Ко мне приходил молодой Монт».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 «Ненаклонности. Ты, может быть, нам большую страсть?» Том пристально посмотрел на нее. «Да, если хочешь». «И ничего хорошего она мне не дала». Он отошел, шагая вдоль труб водяного отопления, Флер семенил за ним. «Расскажи мне об этом, пап Что тебя может интересовать в таких вещах в твоем возрасте?» «Она жива?» Он кивнул головой. «И замужем?» «Да». «Мать Джона Форсайта, правда?» И она была твоей первой женой? Флер сказала это по наитию. Несомненно, причиной его сопротивления был страх, как бы дочь не узнала о той давнишней рань, нанесенной его гордостью. Но она сама испугалась своих слов. Этот старый, такой спокойный человек передернулся, точно ожженный хлыстом.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 пра никто не знает что это такое а вот я знаю сказала флешж почти шепотомсол стоявший к ней спиной круто обернулся о чемм ты говоришь о чемм ты говоришь ты ты ребенок я может быть унаследовала это папа как ее сыну. Он был бледен, как полотно, и фляж знала, что и сама не лучше. Они стояли, глядя друг другу в глаза в парной жаре, напоенной рыхлым запахом земли геранию в кашках и вызревающего винограда. Это... Уронил, наконец, сом с пересохших губ. еле слышно фляж прошептала. «Сердись, папа, это сильнее меня». Но она видела, что он и не сердится. Только он был потрясен, глубоко потрясён Я думал... что с этим дурачеством давно покончено о нет это это стало в десять раз сильнее том стукнул каблуком по трубе это беспомощное движение расрогало девушку нисколько не боявшегося отца нисколько дорогой уох что должно случиться кто нибудь «Должно, должно, — повторил Сомс, — ты не знаешь, о чем говоришь. Мальчику тоже все известно. Кровь привела к ее щекам. Нет еще». Он опять от нее отвернулся и, подняв одно плечо, пристально разглядывал склепку.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 считается в уголке его сердца она взяла его под руку отец джона совсем больной дряхлый я его видел ты да я ездила туда с джоном я видела их обоих что же они тебе сказали ничего Они... они были очень вежливы. «Еще бы!» Он вернулся к созерцанию склепки и потом вдруг сказал, «Я должен это обдумать. Вечером мы с тобой поговорим еще раз». Слеж знала, что сейчас ничего больше не добьется, и тихо вышла,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 законных прав, запретов, бунта, узами любви и ненависти. В этот темный час уныния даже она, такая по природе, стойкая и не видела выхода. Как быть? Как подчинить обстоятельства своей воли и добиться того, что жила на сердце? И вдруг, обогнув высокую самшитовую изгородь, она едва не столкнулась со своей матерью, которая шла быстро, зажав в руке развернутое письмо. Грудь ее вздымалась, глаза расширились, щеки пылали. Флер мгновенно подумала. «Яхта! Яхта! О, бедная мама!» Аннет тянула на нее испуганный взгляд, широко раскрытых глаз, и сказала. «У меня не греешь». «Мне очень жаль, мама». «О, да, да, жаль. Тебе твоему отцу». «Но, мама...»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 Конечно, и следовало бы радоваться, но чему тут радоваться? Отцу — это безразлично, а матери, пожалуй, что и нет. Флера вернулась во фруктовый сад и села под вишней. Ветер вздыхал в верхних ветвях. Небо густо синело. ось их нежной зеленью, и очень белыми казались облака, которые почти всегда присутствуют в речном пейзаже. Пчелы, укрываясь от ветра, мягко жужжали, и на сочную траву падали темные тени от плодовых деревьев, посаженных ее отцом двадцать пять лет назад. Птиц почти не было слышно. Кукушка смолк Только лесные голуби продолжали ворковать. Дыхание гудящего воркующего лета недолго действовало успокоительно на возбужденные нервы. Обхватив руками колени, флер принялась строить планы. Нужно заставить отца поддержать ее.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 Ох, как глупые старики, когда воображают, будто могут судить о чувстве молодых. Там же он сознался, что в молодости любил большой страстью. Он должен понять, должен. «Он купит для меня деньги», — размышляла она. ну что в них польза, если я не буду счастлива?» «Деньги за всем, что можно на них купить». не приносят счастье его приносит только любовь большеглаже ромашки в этом саду которые придают ему иногда такой нетательный вид растут дикие и счастливые и для них наступает их час не нужно было развивать меня флер размышляла она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 Они делают ошибки, совершают преступления и хотят, чтобы дети за них расплачивались. Ветер стих, покусывали комары. Флер встала, сорвала ветку жимолости и вошла в дом. Вечер выдался жаркий, Флер и ее мать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 Ни одного красочного пятна не было в комнате. Не хотя бы вина в бледных стаканах, потому что никто не пил. А что не бледная, то было черным костюм отца, костюм лакея. Ее собака, устало растянувшаяся в дверях, черные гардины с кремовым узором.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 Я никогда об этом не говорил, не считал нужным. Но ты... ты для меня все. Твоя мать... Он запнулся и стал разглядывать вазочку венецианского стекла. Да. Ты единственная моя забота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 Меня ненавидят. Как люди всегда ненавидят тех, кому нанесли обиду. Но он, Джон, он их плоть и кровь. Он единственный сын своей матери. Вероятно, он для нее тоже. что ты для меня. Это... Это мертвый узел. Нет, — воскликнул воскликнулся, — нет, нет, нет, папа. Шумес откинулся на спинку стула, бледный, терпеливый, будто решил ничем не выдавать своего волнения. Слушай, — сказал он, — ты противопоставляешь чувства, Которому всего два месяца. Два месяца, фляр. Тридцатипятилетнему чувству. На что ты надеешься? Два месяца, первое увлечение, Каких-нибудь пять-шесть встреч, Несколько прогулок и бесед, Несколько поцелуев, Против такого, чего ты вообразить себе не можешь. его никто не может вообразить кто сам не прошел через это образу мне образнуляж у тебя просто летнее умо помрачение лер растержал жимость в мелкие летучие клочки уммо помрачения утих что позволяет прошлому, портить все. Что нам до прошлого? Ведь это наша жизнь. Наша, а не ваша. Сомс поднес руку к колбу, на котором Флер увидела вдруг блестящие капли пота. Чьи вы, дети? Чей он, сын? Настоящее сцеплено с прошлым, а будущее с тем и другим, и от этого не уйти. Лер никогда до сих пор не слышала, чтобы ее отец философствовал. Как не сильно было ее волнение, она смутилась, поставила локти на стол и положила подбородок на ладонь Но, ну, папа, «Обсудим практически. Мы с ним любим друг друга. Денег у нас обоих много. Нет никаких существенных препятствий, только чувства. Похороним прошлое, пап Он ответил глубоким вздохом. «Кому же, — ласково сказала Флеша, — ведь ты не можешь нам помешать».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 Я хочу, чтобы ты поняла это, пока не поздно. Если ты будешь думать и впредь, что все должно делаться по-твоему, если поощрять тебя в этом же блуждении, тем тяжелее будет потом для тебя удар, когда ты поймешь, что это не так. — Папа! — воскликнула Фляр. — я. Папа, помоги мне! Ты можешь, можешь, я знаю! Сомс испуганно мотнул головой. «Я», — сказал он горько, — «я, ведь все препятствие, так ты, кажется, выразилось, все препятствие во мне, в твоих жилах течет моя кровь». Он встал. «Все равно жалеть теперь поздно. Но не расстаивай на своей прихоти. Будешь потом пенять на себя. Оставь свое безумие. Оставь, дитя мое. Мое единственное дитя. Вверх приполов бомб к его плечу. Все ее чувства были в смятении. Но что пользу показывать это ему, никакого ведь толку Она оторвалась от него и убежала в сумерки, без ума от горя, гнева, но не неубежденная. Все было в ней неотчетливо и смутно, как тени и контуры в саду, все, кроме воли, к обладанию. Тополь врезался в темное синево небо, задевая белую звезду. Роса смочила туфли и обдавала прохладой обнаженные плечи. Сверх спустилась к реке и остановилась наблюдая лунную дорожку на темной воде. Вдруг запах табака защекотал ей нольдой и вынырнула белая фигура, как будто сотворенная лучами луны. Это стоял на дне своей лодки Майкл Монт во фланелевом костюме Пляж услышала Тонкое шипение его папиросы, погасшее в воде. «Ляр, ляр — Лер, Лер! — рождался его голос. — Не будьте жестоки к несчастному. Я так давно вас жду. Зачем? Сойдите в мою лодку. Не подумаю. — Почему? — Я не русалка. Неужели вы лишены всякой работы? Не будьте слишком современны, Флер. Он очутился на тропинке в трех шагах от нее. Уходите. Флер, я я люблю вас, Флер. Флер коротко рассмеялась. Приходите снова, сказала она, когда я не получу того, чего желаю. А чего же вы желаете? О, не скажу. «Фляр», — сказал Монт, и странно зазвучал его голос, — «не издевайтесь надо мной. Даже девистицируемая собака заслуживает приличного обращения, пока ее не зарежут окончательно». Фляр тряхнула головой, но губы ее дрожали. «Зачем вы меня пугаете?» Дайте мне папиросу. Монд протянул портсигар, поднес ей спичку и закурил сам. Я не хочу мало чепуху, — сказал он. ну, пожалуйста, вообразите себе всю чепуху, наговоренную всеми влюбленными от сотворения мира. Да еще приклетите к ней мою собственную чепуху. Благодарю вас.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 резко повернула к дому. У веранды она оглянулась. Майкл Монд махал руками над головой. Было видно, что они бьют его по макушке, потом подают сигналы жарятым лунным светом ветвям цветущей акации. И до флеш долетел его голос. «Эх, жизнь наша!»